Глава 13. Регистрация. На утро Патрик долго тер глаза. Глаза не хотели раскрываться. Накануне отлично посидели. Профессор Деламот знает толк в вечеринках. Закуски, вина, беседа. Патрик отчаянно желал, чтобы гости уже немного успокоились и приняли тот факт, что здесь все, с одной стороны, очень похоже на то, к чему они там у себя привыкли, а с другой, на каждом шагу магия, особенно если угораздило попасть в компанию магов а девушек угораздило. Наверное, нужно бы найти кого-нибудь, кто по знамениям и судьбе, и спросить, что это вообще, для чего и почему. Но было отчаяно некогда. Висел список дел, и первейшим оттуда значилось решить вопрос с наличностью для гостей, а потом отвести их на регистрацию. Про наличность профессор Деламот вчера подумал такие, И профессора Саважи оба тоже подумали. Настал момент, когда уже за столом не сиделось никому и выбрались на ту самую веранду с видом. И там уже младшие из гостей о чем-то беседовали с появившимся из недр дома внуком хозяев, первокурсником Филиппом, а старшие обсуждали законы физики и свойства веществ с профессором Дармиром. Сам же Патрик по просьбе профессора Деламота повторил соображение Магды обоим Саважем и, собственно, профессору Дерьен Лараном. Те выслушали с вниманием и задумались. Профессор Саваж, некромант, обещал и впрямь перемолвиться с принцем Роганом, а его супруга с министром внутренних дел, с которым она на коротке поскольку он ее выпускник и позже у нее же защищал диссертацию. Наверное, прорвемся. В итоге вопрос обмена денег обещали решить прямо с утра. Патрику было прям велено не беспокоиться. И госпожа Ариана прямо замахала руками, что найдет денег сколько надо, только дайте ей Рене Кореньяна в ведущие программы на основной сцене, потому что он звезда, красавчик, умеет себя на сцене держать и вообще его ничем не напугаешь. А ее собственный студент Ривер будет на подхвате. Еще бы, чем-то испугать некроманта. «Вы такое где вообще видели?» «Нет, наверное, что-то подобное существует, только вот Патрик о таких вещах знать не хотел». Потом хозяйского внука уговорили принести гитару и петь. И молодежь слушала. А он говорил, что у них лучше выходит вдвоем с сестрой, а та сестра где-то болтается по городу с однокурсниками-боевиками. И он после всего еще и проводил их до пансиона и усмехнулся еще паршивец. «Чтоб не заблудились», так сказал. Он, конечно, учится-то на целительском, но фамильными манерами напоминает скорее дедушку, чем бабушку. В итоге еще и лица-то толком умыть со сна не вышло, а в дверь уже застучали. Мол, Патрик, тебя тут спрашивают. Стучала Луиза, хозяйка. А кто спрашивает, сейчас узнаем. Спрашивал господин Ле -Мюир из финансового отдела академии, который лучше всего представлял себе государственные денежные потоки и взаимодействие магов и простецов на этой почве. И даже курс такой читал. И менталистам, и прикладникам и сказал, что он по просьбе профессора Габер. Она просила решить вопрос с обменом денег для гостей. Притом нос его шевелился от любопытства, и ему, как понял Патрик, очень уж хотелось на этих гостей посмотреть. «Правда, что ли, вы их так издалека достали?» шепнул тихонечко. Патрик подтвердил, что чистая правда, сам встречал в аэропорту и вез сюда. Дальше они уже вдвоем стукнулись в комнату Тьяны и Марины. Те отозвались, и дальше произошла процедура знакомства и обмена денег. Как-то очень буднично она произошла. Гости оставили себе что-то на расходы в аэропорту по дороге домой, а всю остальную наличность вывалили на стол. У господина ле -Мюира разгорелись глаза, но он вежливо считал, записывал и выдавал девам местную валюту. Патрик прикинул. Обменный курс оказался примерно соответствующим тому, какие цены он сам видел в тех краях. Девы не пропадут и купят себе, что там им нужно. Господин ле -Мюира позвали присоединиться к завтраку, но он отказался, мол, должен бежать к профессору Гобер, и дела. «Все верно, дела не ждут», так Патрик девам и сказал. И после завтрака, поданного Луизой, они направились в колледж королевы Антуанетты. Так вышло, что за время учебы в академии Патрик никак не соприкасался с фестивалем, случившимся три года назад. Он на третьем курсе тогда учился. И все процедуры, как формальные, так и артистические, ему были интересны ничуть не меньше, чем гостям. Как оно вообще работает? А вот работает! В просторном прохладном холле первого этажа толпились люди. Самые разнообразные. За столиками у стены сидели студенты, преимущественно факультета прикладной магии, и еще менталисты. Прикладники, но ну, им всю дорогу отдуваться, это святое дело их факультета. А менталистов припрягают на такие работы, потому что у них упорядоченный ум, и им в принципе можно доверить заполнение важных бумаг. Скажем, в отличие от стихийников или боевиков. Патрик не мог вообразить студента боевого факультета, сидящего вот так смирно за столиком и вежливо беседующего с дамой средних лет, Очевидным простецом, за спиной которой толпились девочки лет 10-12, Десятка-два. Наверное, выступающий коллектив. Такие же очевидные простецы. Что бы с ними делала, например, сестрица Филиппа Деламото? Патрик предположить не мог. А Хани, студентка-менталистка со специализацией в детской психологии, отлично справлялась. Она вежливо выслушала даму и велела подходить к ней всем детям по очереди. Записывала каждую девочку, о чем-то расспрашивала, вручала значок участника и что-то еще. И мило улыбалась при всем при этом. Так, ладно, нужно понять, куда вести его гостей. Патрик оглянулся. Вон там, в противоположном углу, табличка для иностранных участников. Наверное, и на мирных, к иностранным. Он кивнул тьяне, мол, следуйте за мной все, и двинулся туда, лавируя между взрослыми и детьми. За столиком регистрации сидела Опля Урсулина Дюваль». Не то чтобы Патрик был не рад ее видеть, так-то они на одном факультете учились. И в, собственно, студенчестве, и после тоже, и, если честно, не только учились. Но очень уж у них странно все вышло в последнюю встречу, когда эта самая Лина стояла под цветущей яблоней, смотрела в сторону и говорила. «Я, Патрик, к тебе очень хорошо отношусь. И всегда относилась, и ты вообще замечательный. Но это не значит, что я вот прям готова быть твоей девушкой. Изредка встречаться, ну, может быть, если не занята. А сейчас все отлично, ты ни при чем, но у меня дела, очень важные». И сейчас эта Лина вскинула на него свои темные глаза. Глаза расширились. «Привет, Патрик. Ты решил принять участие в фестивале?» «Я привел участников, которых нужно зарегистрировать. Коллектив называется «Славное прошлое». Посмотри внимательно, они единственные в своем роде. Город называется Шелехов». Лина оглядела Тиану и остальных, кивнула. «Да, госпожа Жали говорила и просила ее позвать. Она должна быть у стола с участниками из академии. Глянь, пожалуйста, пока я заполняю документы». Патрик завертел головой и впрямь видел госпожу Жоли возле стола, вокруг которого толпились сплошь знакомые лица. Юные доломоты, оба, и вчерашний Филипп, и его сестрица Кладет, и Ванесса, там с подружками, и девушки-выпускницы, и кое-кто еще. Все хоть кто как-то танцует, играет и поет. Конечно, участие в фестивале престижно, даже диплом участника может помочь потом куда-нибудь пробиться. А если еще удастся занять призовое место, так и вовсе. Вот и явились все, кто есть и кто прошел отбор. Он протиснулся между ними всеми. Смеются, болтают, пихают друг друга и пытаются предположить, кто выиграет конкурс. «Здравствуйте, госпожа Жали, Лина Дюваль просила вас подойти». «Здравствуй, Патрик. Да, конечно. Джейд, если эти люди не утихомерятся немедленно, прогони их всех, и никакого им фестиваля, понятно? Как дети, малые, честное слово». Студенты притихли и продолжали уже более цивилизованно отвечать на вопросы, регистрирующие участников Джейд Хант. А Патрик с госпожой Жоли подошли к столу Лины. «Я правильно понимаю, что никто из вас не является магически одаренным», задала Лина стандартный вопрос Тьяни и компании. «Правильно», – кивнула Тьяна. «В таком случае подпишите вот здесь, а я напомню, что в конкурсном выступлении вы не имеете права пользоваться магической поддержкой ни в виде работающих магов, ни в виде артефактов». «Все верно. Маги соревнуются с магами, простецы с простецами. У магов есть дополнительные пункты в оценочных листах», так ему говорили, за магические эффекты и их уместное использование». У простецов ничего этого нет, и чтобы маги не смогли обойти их для того отдельные номинации. Тьяна и остальные подписали, получили значки, расписание классов, показов и прочих мероприятий. Лина разъяснила, куда ходить на обеды во время классов и кому там показывать их фестивальные значки. Сообщила, что оргкомитет будет рад видеть их всех в костюмах сегодня в числе участников шествия и улыбнулась напоследок. Госпожа Жали стояла рядом и кивала. «Если что, Патрик вас везде проводит и все покажет», сказала она, потом будто что-то вспомнила, нашла в коробочке на столе еще один значок и бейдж с именем Патрика. Ниже имени значилось "Оргкомитет". Отлично, значит, все официально. А Патрик поймал на этих словах непонятную усмешку Лины. Она рада, что он при деле, и что вокруг него красивые девушки? Или что там вообще? Ладно, неважно. Обедать, а там уже времени останется только на сборы к торжественному шествию. Поэтому вперед!»